Глава третья. Лилия. Платон долго не засыпал. То вспоминал котят, то спрашивал, сколько осталось до воскресенья, хотя знал, что оно было только вчера. В конечном итоге сон все же сморил его, пусть и на час позже обычного. Но стоило мне выдохнуть с облегчением, пришло сообщение от Димы. «Выходи, жду тебя на площадке». «Нормально так». «Ты обнаглел, Дим, я никуда не пойду. Спокойной ночи!» Дом стоял в глубине двора. Было тихо, и летом окна мы почти никогда не закрывали. Иногда на детской площадке засиживались парочки или компании подростков, но сегодня она была почти пустой. «Почти?» Потому что Диму я увидела, как только посмотрела в окно. Даже в фонарном свете разглядела его». И что с ним такое? Нет, он и раньше пытался влезть в мою жизнь, но в последнее время это стало невыносимо. Как назло, как раз в тот момент, когда отношения с Антоном стали как никогда серьезными. После переезда лучшей подруги в другую страну единственной, с кем я могла поговорить об этом, была мама. Только с ней я как раз о Диме говорить и не могла. Для нее он был идеалом, а я — дурой, которая не смогла вначале удержать мужа, а потом простить, забыть о предательстве и вернуть. Снова посмотрев на детскую площадку, Диму я не увидела. Сообщение он тоже больше не присылал. Вот и хорошо. Дошло, значит. Хотя в самой глубине души появился тотчащий червячок разочарования. Видимо, так он хотел поговорить со мной, что пошел сразу же, как послали. Но только я подумала об этом, раздался стук в дверь. «Ты в своем уме?» — процедила я, открыв. «Может, пустишь?» Он сделал попытку войти, но я преградила ему дорогу. «Хочешь на площадке разговаривать?» «Я нигде не хочу с тобой разговаривать», — ответила я и хотела закрыть квартиру, но Дима не дал. Уперся в дверь ногой, и все тут. Сил у него было в разы больше, чем у меня. «Я тебя не пущу», — сказала жестко. «Тогда выходи. Будет соседям повод для сплетен». «Соседям плевать на наши отношения», — огрызнулась я, но на лестничную площадку все-таки вышла. «Им своих дел хватает. Ты о себе слишком высокого мнения, Соболев». Ничего на это не сказав, Он показал на лестницу. Мы спустились вниз на один пролет и встали у узкого подъездного окошка. «Что тебе нужно, Дим?» — снова спросила я. «Вы? Ты, Платошка?» Я чуть не захлебнулась гневом. Он поднялся внезапно и охватил каждую клеточку моего тела. Давно затихшая обида разгорелась за секунду. Все, что он заставил меня когда-то пережить, вернулось, будто я застала его секретаршей не пять лет назад, а вчера. Мы? Да как у тебя язык поворачивается мне это говорить? Ты сам все решил, Соболев, ты! Если бы не ты, мы бы сейчас втроем были! Мы можем быть втроем сейчас. Ничего еще не поздно исправить. Поздно! Раньше надо было думать, Дима, раньше! Я не заметила, как повысила голос. Обида перебила все остальные чувства. Вернулась пережитая боль. «Когда ты на свою секретаршу лез, когда меня бросил, ты мне тогда нужен был, да дрожи нужен, да хрипоты! Когда Платон родился, когда нас из роддома выписывали, вот тогда ты нам нужен был, а сейчас нам без тебя хорошо!» Голос сорвался, слезы, как я не пыталась их скрыть, покатились по щекам. Я мотнула головой и, больше ничего не сказав, взбежала по ступенькам на этаж. Зашла в квартиру и накрыла рот ладонью, давя всхлипы. Скотина! Нужны мы ему! Как будто это так просто! Захотел — вышвырнул из своей жизни, захотел — вернул. Мне казалось, что я давно все пережила и отпустила, но нет. Боже, как же больно! Как будто сердце опять из груди вытащили и сжали в железной руке. Почти как тогда. Шесть лет назад. Лиля. Весь день я не находила себе места. Слезы сменялись апатичностью, потом набегали снова и так без конца. Сама себе я напоминала не в неврастеничку. Держаться помогал только сын. Он все чувствовал, и я боялась навредить ему, иначе бы давно сорвалась на истерику. Напрасно я думала, что Дима приедет раньше, он вернулся только глубоким вечером. Я молча вышла ему навстречу. — Я давно хотел с тобой поговорить, — сказал он, кинув пиджак на пуфик в коридоре. — И что же не поговорил? — спросила совершенно сухим тихим голосом. Думал подождать, пока ребенок родится. Ребенок. Я криво усмехнулась, а глаза опять наполнились слезами. Его отстранённое ребенок было словно пощёчина. Ни сын, ни малыш, ни Платон, а обезличенное ребенок. Но раз получилось так, оно и к лучшему. Я ухожу, Лиля. Я даже не нашла, что ответить ему стояла и смотрела сквозь пелену слез. Виноватым он не выглядел, раскаяния, судя по всему, тоже не испытывал. В оправдание и, прости, бросаться не собирался. У меня задрожал подбородок, но я все еще каким-то чудом держалась. «Почему?» — спросила я. «Просто скажи, почему, Дима, что пошло не так?» «Все так». «Так?» Я внезапно начала злиться то есть кормить свою секретаршу с рук и трахать ее у меня за спиной, это так? Я думала, у нас навсегда, у нас сын вот-вот родится, а ты... Я никогда тебя не прощу, понял? И сына ты будешь видеть только когда суд разрешит. — Лиль, убирайся! — просипела я. — Раз мы тебе не нужны, вали на все четыре стороны. Счастья тебе и великой любви! Пошел вон! перешла я на крик. Слезы брызнули из глаз. Я подлетела к Диме и толкнула его. «Пошел вон отсюда! Можешь теперь делать, что хочешь, и спать с кем хочешь!» «Успокойся!» Он схватил меня за запястье и слегка толкнул от себя. «Люди иногда разводятся. Я устал от тебя, это ты хотела услышать!» «Устал?» Я сдавленно засмеялась. «Да, устал!» Думал, твоя беременность что-то изменит, но это тупик. Наш брак — ошибка. — Да пошел ты! — процедила я. — Это не брак наш — ошибка. Это ты — ошибка. Моя самая большая ошибка. Развод был тяжелый. Первый месяц я провела как в тумане. Если бы не лучшая подруга, Катька, не знаю, как выдержала бы первые дни она приезжала ко мне чуть ли не каждый вечер, отпаивала травяными чаями и подбадривала. Мама же причитала и капала на мозги, что я должна помириться с Димой, если не ради себя, то ради ребенка. «Лиля, подумай, как ты жить будешь», сказала она, приехав ко мне перед решающим заседанием суда. «Нормально я жить буду. Соболев будет алименты платить, я на работу выйду». Вот так и буду жить, как все живут. Не я первая, не я последняя. Мама удрученно покачала головой и вздохнула. А я решительно сжала ладони в кулаки. Да, так и буду. А что сердце разбито? Не я первая, не я последняя. Интересы моего мужа в суде представлял его личный хваленый адвокат. Мои? Молодой и полной амбиции, которого предоставили мне бесплатно. Когда суд вынес постановление, Дима не поверил в услышанное. Я видела это по выражению его лица. Два часа в неделю — время, которое разрешили ему проводить с сыном. Как раз в этот день Платону исполнился месяц, и по возвращению из суда я хотела устроить ему маленький праздник без гостей и без папы. «Когда я могу увидеть сына?» — спросил бывший муж, когда мы вышли из зала. «Воскресенье», — ответила я холодно. «Воскресенье в нашем парке. Если будет хорошая погода, я буду гулять с ним». «А если будет плохая?» «Если будет плохая, я буду гулять с ним в другой день», — сказала и посмотрела бывшему мужу в глаза. На его скулах выступили желваки, взгляд пронзал меня насквозь. Я могу приехать к вам?» «Не можешь. Я не хочу, Дима. Не хочу. Мы будем встречаться по воскресеньям в парке ровно на два часа, и все на этом». Сказав это, я ушла, не оглядываясь. Катя с Платоном ждали меня неподалеку в сквере, но бывшему мужу знать об этом было не нужно. И видеть выступившие на моих глазах слезы тоже.